Глава 30. Прекрасный мир. Я и не думал, что когда-нибудь буду переживать из-за какого-нибудь из своих изобретений. Когда увидел висящую посреди лаборатории черноту, то едва не заплакал. Я без сил рухнул на колени, тяжело дыша и пытаясь успокоить разошедшееся сердце. Так, не время рассиживаться. Рыкнул я на самого себя. Это придало мне сил, и я поднялся на ноги. Надо перетащить оборудование для нового портала в черноту, подключить все и запустить. — У тебя все в порядке? — услышал я, трескучий от помех голос Марины. Я сделал еще один глубокий вдох, а затем ответил максимально бодрым голосом, на который только был способен. — Мариночка, все просто прекрасно. — ответил я и подхватил первый кейс с аппаратурой. Я был очень благодарен ей сейчас. Ее голос успешно отвлек меня от переживаний последних минут. — Слушай, у меня та акула из головы не идет, — услышал я в наушнике шлема голос девушки. — И чем же она тебя беспокоит? — задал я риторический вопрос, выглянув в черноту. Убедившись, что за порталом безопасно, Я оттолкнулся от пола лаборатории и направился к самому подходящему для портала месту. Я решил убить двух зайцев одним выстрелом, расположив портал таким образом, чтобы создать пространство, защищенное с четырех сторон. С одной стороны вход в мою лабораторию, с противоположной булыжник, а по бокам пустыня и новый мир, который я сейчас открою. Вот откроешь ты сейчас мир. — продолжила девушка. — И, например, он окажется очень хорошим. Там будут жить счастливые люди, без войн и других ужасов. Ты говорил, что твой двойник рассказывал о таких. — Было бы отлично, а то я уже устал от постоянных опасностей, — бодро ответил я ей, начав размещать оборудование и готовя строительный пистолет, прикидывая, куда лучше разместить главный магнитный излучатель. «А если туда придет акула, и не одна, начнет жрать беззащитных людей? Ты только подумай, жили люди, не тужили, а тут придем мы и создадим им ворох проблем». «Ну, там ведь мы будем», — ответил я, ни на секунду не останавливаясь. «Мы и защитим всех. К тому же акула только в черноте опасна. Земное притяжение делает ее беспомощной. Она только и может, как гусеница, ползти. Сейчас я лукавил. Холодок, от мысли о том, что хищная тварь вполне может эволюционировать, меня ни на секунду не оставлял. В черноте связь заметно улучшилась, и я слышал Марину так, будто она находилась рядом. Однако я закончил с первой партией, и нужно было возвращаться в лабораторию. — Ты в этом уверен? «Вдруг это она устроила мясорубку в пустыне?» — возразила девушка. «Не думаю», — покачал я головой, зависнув на миг перед порталом, чтобы ответить ей. «Я видел, как она двигается. Да ты и сама это видела на видео. А останки тварей пустыни я хорошо разглядел. Акула не справилась бы с ними. Даже с одной тварью». Я быстро проскользнул в лабораторию, Оставив пустой кейс и взяв второй комплект, вернулся в черноту. «А зачем ей вообще есть людей?» — вдруг спросила Марина. «Вокруг дракона столько мелких существ было. Зачем оно полезло в пустыню?» Здесь я призадумался. Я не рассказывал ей о том, что симбиоз ткани работает и в обратную сторону. Меня ведь самого пугала перспектива, во что могла превратиться хитрая тварь, нажравшись людей. Может, она ненависть ко мне проецирует на окружающих. Мы с ней не подружились, вот она и возненавидела всех людей в моем лице», — предложил я. Если честно, в деле с акулой загадка причины, по которой она так рьяно охотится за мной, занимает второе место по важности вопросов. «Ну вот чего она ко мне прицепилась?» Марина задумалась, а я продолжил фонтанировать предположениями. «Ты говоришь...» что в нашем мире произошла какая-то катастрофа, причем рядом с нашим домом и началась ни с того ни с сего. Мне почему-то кажется, что это последствия устроенного нами взрыва, хоть это и в голове не укладывается. Отсюда вопрос, почему такая же беда не могла произойти и в пустыне? Например, все эти твари гуляли там, любовались звездами, а потом что-то произошло, и все трупы. Наша подруга проплывала мимо, глянула в портал, а там тонны дармового мяса. Вот она и запаслась. Звучало, на удивление, складно. Я бы и сам в эту версию поверил, если бы не видел пронзенных арматуры акул. Да и если это правда, что могло произойти в нашем мире? Марина говорила про скорую и МЧС. Надеюсь, обошлось без жертв. Марина замолчала, видимо, размышляя над услышанным, а я направился в лабораторию за кабелем. Мне кажется, я на этот раз справился даже быстрее. К тому же и булыжник больше не сотрясался. Меня подмывало проверить, осталось ли что-то от туши дракона, но я так и не решился выглянуть. А стоило бы, там ведь еще гранаты висят. Я быстро подключил кабели, и объединил все оборудование в одну сеть. Хотел было начать запуск, но, подумав еще раз, решил все же не рисковать. Я вышел в черноту и позвал Марину. «Что-то произошло?» — тут же встрепенулась она. «Нет», — ответил я, — «но я бы хотел, чтобы ты ненадолго вернулась в лабораторию. Мне нужна помощь». «Я обманывал, конечно. Помощь мне была не нужна». Но если бы я сказал правду, она не оставила бы яйцо. Я и сам переживал, даже слишком, но обнаружил в себе интересную особенность. За Марину я переживал больше, чем за детеныша дракона. Возможно, это проявление мужской психики. Если мой отец говорил, что правильный муж – каблучник, и в этом нет ничего предосудительного, а правильная жена – подсандальничек, Ну, это имеется в виду, когда дети появятся. В общем, если кратко, дракончик в сравнении с Мариной проигрывал, и когда они находились на противоположных чашах весов, одержимость детенышем отступала на задний план. Что-то мне подсказывало, что мелкий дракончик, останься он в пустынном мире, ни при каких обстоятельствах не пропадет. А вот о Марине такого сказать не могу. Мы немного поспорили, но я убедил ее, что мне просто необходима помощь, без которой, может, ничего не получиться. А вот когда я ее убедил, появилась новая задача — какое дело придумать для Марины? Прежде чем согласиться, она пару минут сканировала пространство вокруг пещеры на предмет живых существ. Если честно, я сам удивился тому, что она ничего не обнаружила. Мы в этой пустыне за неполный день и Илю встретили, и двух местных психов я уж молчу о горе трупов. Неужто там умудрились подохнуть все. Я, не глядя ввел координаты мира, на этот раз использовав такие числа: 4-2, 4, -2, 4, -2, 4 -2. Когда посмотрел, что набрал, усмехнулся своему выбору 42 это ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. В романе Дугласа Адамса автостопом по галактике. Очень символично выходит. Наконец, на пороге портала появилась до крайности взволнованная Марина. «Давай скорее, что помогать?» — спросила она. «Я буду запускать портал», — начал я инструктаж. «Твоя задача — следить за графиками и говорить об изменениях в процентах загрузки. Если их не контролировать, закрыться могут все порталы». «Стой — Стой! — воскликнула Марина. — Тогда мне лучше вернуться. Если что-то пойдет не так, он тогда не останется один. Я буду с ним. — Марина, следи за показателями! — нетерпящим возражений тоном произнес я и запустил процесс. Я не сомневался, что все пройдет как надо. Думаю, загрузка скаканет максимум на 10% от нынешнего значения. Поэтому попросту отвернулся от экранов и уставился в черноту. Хотя кого я обманываю, на всякий случай я вывел дублирующее изображение с показателями на айлинзу. По порталу в черноту пробежала рябь. Мне показалось, что пустыня тоже будто бы мигнула. 49 показывает, насторожно произнесла Марина, то и дело вглядываясь в портал. Уже 51. «Нормально», — сосредоточенно ответил я, а в следующий миг в черноте появилось еще одно овальное окно, в котором проглядывалось лазурное небо. Я аж застыл на месте от удивления. «Как же красиво!» «Я такое небо видел лишь на фотографиях с курортов». «Что там?» — спросила Марина. «Подожди», — ответил я, — и, убедившись, что нагрузка стабилизировалась, шагнул за грань портала в черноту. Я еще не заглянул в тот мир, но мне он уже нравился. Я даже по сторонам не смотрел, как завороженный двигался к новому проходу. Спустя мгновение я ступил на заросшую травой землю. Воздух был настолько чистым, что у меня закружилась голова. Я огляделся. Передо мной был резкий обрыв. Я подошел к краю и тут же отшатнулся. Внизу находилась долина, достойное звания райского местечка. Цветущие деревья, реки, озера и все таких цветов, что хочется бежать туда. Вот только до этой долины метров пятьдесят нужно падать. Я обернулся. За порталом метрах в тридцати начиналась опушка леса. Это не мир, а сказка какая-то. Я даже откинул забрало шлема. Вот только животных что-то не видно. В этот момент из-за дальнего края долины появился самолет или космический корабль. В общем, не знаю, что это, но двигался летательный аппарат как-то странно. Он будто совершал рывки по 20-30 метров, мгновенно перемещаясь от точки к точке. За первым аппаратом появилось еще два, и я стал отступать к порталу. Не знаю, чего ждать от этих самолетов, но лучше не рисковать. Если это местная полиция, и она решит докопаться, то я потеряю очень много времени, что нежелательно. Похоже, это один из тех миров, о котором рассказывал мой двойник где прогресс и наука давно опередили даже самые смелые фантазии ученых. Очень хочется все изучить и пообщаться с аборигенами. Но потом. Надеюсь, удастся снова попасть в этот мир. В следующий миг из-за буйной растительности в долине показалось причудливое животное, тут же завладевшее моим вниманием. Оно было похоже на изящную косулю, с белоснежными оленями рогами, искрящимися, будто алмазы на солнце. Животное бежало с такой скоростью, что, казалось, оно парит над травой. Следом из-за леса показалась целая волна созданий, каждая из которых притягивала взгляд и заставляла восторгаться. Жаль, я Марину оставил в лаборатории. Думаю, она бы была в восторге. На огромную поляну... Высыпало уже не менее пары сотен зверей, как за ними стали появляться люди в причудливых доспехах. Может, лесники? Задние ряды животных вдруг одновременно споткнулись и повалились мордами в землю. За ними и следующие ряды. Увиденное мне очень не понравилось. На душе стало очень гадко. За что такую красоту губить? Я увидел у людей, следующих за животными, мигающее оружие в руках. Оно стреляло темно-синими лучами, но очень странно. Казалось, что лучи вылетают не из стволов, а наоборот из животных и бьют в ружья. Вот только странное оружие было цело, как и люди, а животные продолжали валиться». Корабли вдруг провалились в подозрительно знакомые черные дыры, появившиеся в пространстве, а затем оказались прямо перед бегущими прочь животными, заставив тех в ужасе остановиться. Большинство из зверей попросту повалилось на землю и покатилось кубарем. Одним из немногих животных, что смогли устоять на ногах, был тот самый олень с искрящимися на солнце рогами. У меня аж сердце сжалось от осознания того, что сейчас должно произойти. Может, их просто ловят? Например, прививки нужно расставить. В следующий миг из корабля в грудь оленю ударил луч. Гордое животное не упало, а так и осталось на стройных ногах, вот только начало иссыхать на глазах. Сначала олень сгорбился, затем пошатнулся и взглянул на корабль. Я не сразу понял, что происходит, а потом олень начал стареть. Его шерсть сначала поленяла, а потом и вовсе стала осыпаться. Глаза стали выглядеть больными и усталыми. Не теряя благородства, олень покачнулся, а потом, будто решив поспать, улегся прямо на траву. А я не мог позволить себе отвернуться. Не мог это видеть и уйти не мог. Спустя секунду гордый зверь стал превращаться в прах, разносимый ветром по округе. Больше я ждать не стал. Развернувшись, я бросился к порталу подальше из этого рая, который по какой-то причине кто-то решил уничтожить. И я не знаю, почему ласковый ветерок стал холодить кожу на лице, будто она была мокрой. Я не помню, как миновал портал и черноту. Спустя пару секунд Я уже стоял перед главным экраном и вводил команду обесточивания нового портала, молясь, чтобы она поскорее захлопнулась. Марина обеспокоенно смотрела на меня, а я в этот момент не замечал ничего. Уж лучше в мой мир проникнут твари. Пускай всю пустыню изроют акулы. Но я не хочу, чтобы куда-нибудь попали те корабли. Они же просто массово испепеляли тех животных. Исушивали. Черт! А что будет, если продолжить запускать извлекатель, даже когда жизненная энергия закончится? Вот черт! И те порталы... Я их ни с чем не спутаю. Те корабли перемещались через черноту. Я очень надеюсь, что мой двойник никак с этим не связан, иначе его рекомендации о том... Чтобы я не переходил ему дорогу, звучали бы совсем... А его ремарка о том, что в моем мире нет ничего для него интересного...» Я сглотнул. «Так что там, Диметрий?» Я вздрогнул от того, что Марина потрясла меня за плечо. Я только сейчас понял, что она уже с минуту меня зовет. «Это был плохой мир», — произнес я. «Тогда нужно открыть следующий?» — спросила она. Я к этому вопросу был точно не готов. Что-то мне расхотелось открывать еще что-либо. «С этим не повезло, повезет со следующим», будто слыша мои мысли, произнесла девушка. Дэм, дракон, он ведь там один. Я вернулась сюда ради этого. Не теряй времени. Пожалуйста». Марина уговаривала меня как ребенка. «Да, сейчас», — ответил я. Вытерев глаза так, чтобы она не видела, я ввел новые координаты. На этот раз я решил не писать слишком большие цифры. Пустыню я открыл, введя просто девятку. Почему бы не исследовать миры, начиная с единицы, и идти дальше по порядку? Не знаю, насколько это верно, ведь законам физики плевать на то, какую систему исчисления придумали люди, но это было хоть как-то понятно для системы, изобретенной мной. Я нажал ввод и вновь встал у портала в ожидании. Реакции были те же. Рябь по порталу, ведущему в черноту, мигание портала в пустыню. А в следующий миг я увидел овал с голубым небом, по которому летели едва различимые облачка. Я сделал глубокий вдох и, не оборачиваясь на Марину, шагнул навстречу порталу. Спустя пару секунд передо мной открылся песчаный берег, переходящий в опушку тропического леса. К таким местам я относился теперь с опасением, поэтому внимательно оглядел пространство, прежде чем ступать на отмель. Не найдя ничего вызывающего подозрения, я высадился в новом мире и принялся изучать его более пристально. Сразу за порталом начиналось море с лазурной водой. Солнце припекало, от чего так и подмывало скинуть с себя одежду и искупаться в морской воде. Очень хотелось смыть с себя пыль последних дней. Можно, конечно, и в душе, но он однозначно не сравнится с морем. Вроде вполне нормальное место. Главное, чтобы не появились истребители, высасывающие жизнь из всего живого на своем пути. Чуть поодаль я увидел трех рогатых животных, Они лениво брели вдоль берега прочь от меня. Вроде даже опасными не выглядят. Звери как звери. Еще раз приглядевшись, я приметил нечто, напоминающее пещеру, метрах в 30 от портала. Я пробежал до нее, чтобы получше оценить находку. Пещера просторная, с песчаным дном, вполне сухая. По крайней мере, удаленность от берега и отсутствие сырости намекали на то, что ее не затапливает в прилив. Забравшись на вершину каменного основания, я еще раз огляделся по сторонам, то и дело вглядываясь в небо. Я не буду обманывать себя сам, я очень испугался тех кораблей и того, что они сделали с животными. Сейчас где-то на дальних участках сознания начала рождаться злость на то, что такие прекрасные существа настолько варварски были убиты, Но пока что я боялся, что нечто подобное может произойти с моим миром. Или с Мариной. Или со мной. В небе закричали чайки. Самые обычные. Земные. «Дэм!» Услышал я приглушенный голос Марины. «Да, я уже бегу», — ответил я, спешно направляясь в сторону портала. «Дэм, скорее! К яйцу кто-то подбирается. Я чувствую!»